2.4. Римские историки о золотых и серебряных рудниках В связи со сказанным любопытно посмотреть, что пишут о добыче золота римские историки. По их словам, например, в испанских рудниках добывалось отнюдь не золото, а серебро. Смотри, например, всеобщую историю Полибия, книга 34, раздел 9. Отметим, что Полибий считается наиболее надежным древнеримским историком, рассказывающим об Испании. Считается, что он лично путешествовал по Испании и описывал то, что видел. Тем не менее, о добыче золота в Испании он ничего не говорит. Добыча золота известна ему лишь на восток от Италии. А именно он пишет «В земле тавриков и нориков, вблизи аквилеи, Открытые столь богатые золотые россыпи, что стоит лишь углубиться фута на от поверхности земли, чтобы тотчас же напасть на золото. некоторые чай золота находима там в чистом виде. Там же книга 34, раздел 10. Спрашивается, где именно находились золотые рудники в земле тавриков и нориков, о которых рассказывает Полибий. Считается, что древний Норик римских времен располагался между Дунаем и Дравой, приблизительно на границе современной Австрии и современной Венгрии. Энциклопедия Брогауза Ефрона, статья «Норик». Однако там нет и никогда не было золотых месторождений, тем более таких богатых, как пишет Полибий. В Европе такому описанию могут соответствовать лишь семиградские. Трансильванские золотые рудники, расположенные гораздо восточнее. Получается, что римлянин по Либии даже точно не знает, где находятся те золотые рудники, о которых он сообщает. Он ошибочно помещает их в окрестности Аквилеи, то есть вблизи восточной оконечности Италии. А на самом деле они расположены гораздо северо-восточнее. Столь грубая географическая ошибка Полибии явно свидетельствует, что его соотечественники не имели доступа к семиградским золотым рудникам. И действительно, Полибий открыто пишет об этом. Одно время италийцы в течение двух месяцев работали в россыпих вместе с варварами, и золото немедленно по всей Италии упало в цене на одну треть. Когда таврийские, жители норика примечания автора, Это заметили, то прогнали товарищей, то есть итальянцев, примечание автора, и вели торговлю одни. Всеобщая история, книга 34, раздел 10. Итак, по словам Полибия, итальянцев, которые пытались добраться до семиградских золотых рудников, местные жители быстро оттуда выгнали. С точки зрения привычной нам скаллигеровской версии истории, это странно. Как могли местные племена изгнать золотых рудников, могущественных римлян, повелителей тогдашнего мира? Однако в нашей реконструкции все ясно. Достаточно вспомнить, что, согласно новой хронологии, подлинный античный Рим находился совсем не в Италии, а на Руси. И не в глубокой древности, а в XIV-XVI веках нашей эры. Примечание. Смотри нашу книгу «Царский Рим» в междуречии оки и Волги. Конец примечания. Древний Рим, то есть Великая Русская Средневековая Империя, действительно владела семиградскими золотыми рудниками. Известно, что в 15-17 веках на Руси даже чеканили золотые монеты из семиградского золота и называли их «угорскими». По поводу названия «Угорские» поясним, что Семиграде было частью Югры, Угры, одной из 12 крупных областей, входивших в состав Великой Русской Средневековой империи. Югра охватывала в частности современную нам Венгрию, часть Австрии и Румынии. Отсюда и название «Угорские». Некоторые угорские золотые русской чеканки дошли до наших дней. Известен, например, «Золотой угорский Ивана Третьего», русская надпись, на котором называет и титул великого князя Ивана и его сына Ивана Ивановича. Сегодня одна такая монета хранится в Эрмитаже.